Глава 14. Варя. Пока шагаю по тёмному лесу до лагеря, нервная ёжись, сердце в груди несётся вскачь. Ужасно глупая и неуклюжая варвара, чуть не убилась, надо же так. Если бы не Влад, Владислав. При воспоминаниях о том, как ещё более неуклюже я рухнула на мужчину, щёки начинают полыхать, и кажется, меня всё бросает в жар, как при лихорадке. Даже приходится приложить к пылающим щекам холодные ладошки, чтобы немного успокоить огонь внутри. Ужасно неправильно и вся ситуация, и его поведение, а ещё более неправильна моя реакция на мужчину. Всё внутри словно взбунтовалось против меня, всколыхнув непонятно откуда взявшиеся бабочки в животе. Руки до сих пор мелко подрагивают от его лёгких прикосновений. А ладошки покалывает от ощущения его стального пресса подо мной. Нет. Стоп, тормози, Варя. Ещё эта Ксения, которая очень надеясь, не видела ничего лишнего. Слова Игоря Владимировича про отношения с родителями учеников, грозовой тучей висят надо мной. И хоть я вступать в такую связь не собираюсь, но кто знает, как недолюбливающая меня Ксения может ему преподнести случившееся сегодня. Да, уж, ушварит ты одна большая нелепость. Пока дошагала до палатки, промёрзла ужасно и чуть ли не бегом ныряю внутрь, скидывая с себя рваные джинсы и натягивая любимый спортивный костюм и кроссовки. Волосы оставляю распущенными и бегом подползаю к костру, который ярко и невероятно красиво полыхает разными оттенками, от жёлтого до красного, и мирно потрескивает. Тут, кажется, собрались уже все, кроме меня. И Ксении с Владиславом. А вот, кстати, и они выходят из леса друг за дружкой, подходя к полянке, мужчина перехватывает мой взгляд, а я слишком поспешно отвожу глаза, присаживаясь на бревно, занимая свободное местечко рядом с Олей. Ты куда пропала? Я уже волноваться начала, шепчет и протягивает тарелку с горячим, аппетитно пахнущим мясом подруга. Думаю, после сегодняшнего дня я могу назвать Олю своей подругой. Первым за долгое время человеком, которому готова довериться, и с кем по-настоящему приятно общаться. Немного заплутала в лесу. Благо Владислав оказался рядом. А это что у тебя? Тянет руку девушка. Что? Испуганно дёргаюсь, приготовившись поднять виск, если вдруг в волосах застрял какой-то жук. Но он снимает и протягивает мне цветочек. Маленький белый цветочек. Упс, я ведь про него совсем забыла. Ты чего так покраснела, Варька?» — смеётся Оля. А мне вот сейчас по-настоящему становится не по себе. Это по каким полям вы там с Владиславом дрова собирали? шепчет на ушко, ближе наклоняясь. Это не то, о чём ты подумала, Оль. Угу. Хитро постреливает глазками подруга. Перед таким мужчиной сложно устоять, но ты кремень машет головой, решив таки оставить меня в покое. Забираю у неё цветочек, но выкинуть рука не поднимается. Вставляю обратно заушка и приступаю к вкуснейшему ужину, пока не остыл. У костра царит оживлённая беседа, что интересно, в ней принимают участие и родители, и детки. После более серьёзной еды на большой стол выносят сладости, и дети первым делом, расхватав пачки с зефирками, бросаются с прутиками к огню, чтобы их пожарить. А что это такое? спрашиваю у Оли. И в этот момент мимо как раз проходит Ася, которая оборачивается на мою реплику. Это маршмеллоу, говорит, задрав носик девчушка. Какое забавное название, улыбаюсь Аси, которая, кажется, сегодня вечером настроена менее воинственно, чем обычно. Вы что, не знаете, что такое маршмеллоу? искренне округляет свои красивые глазки Ася. Я никогда их не пробовала пожимаю плечами, тихонько ликуя, что малышка сама сделала шаг к примирению. Хотя, может, мне только кажется, что это примирение. А зачем их держать над огнём? Пытаюсь зацепиться за разговор, чтобы не спугнуть такой момент. Разве их нельзя просто так съесть? Можно, но это невкусно. Надо, чтобы они растаяли. Словно само собой разумеющееся, говорит Ася и натыкает на длинный прутик белую зефирку. А если она растает, она же упадёт в костёр. Поднимаюсь со своего места на ноги и подхожу к Асе, устраиваясь рядышком с огнём, присаживаясь на корточке. Так она растает только внутри, Варвара Дмитриевна. Слышу смешок рядом от ещё одной ученицы по имени Надя, которая, как и все детки, присела у огня с прутиком. Забавно. Улыбаясь, чтобы не надоедать снова отстранившейся от меня Асе, возвращаюсь на своё место. Ребят, уважаемые родители, появляется у костра отец одного из учеников с гитарой наперевес. Какую песню споём? Присаживается на своё место и делает пару пробных аккордов. Губы сами собой растягиваются в улыбке, когда непродолжительно коллективное голосование решает запеть одну из старых военных песен. И звучат первые уверенные аккорды знакомой мелодии. А я слушаю немного неладный хор. Смотрю на ярко переливающиеся угли, на пляшущие язычки пламени и понимаю, сколько же я упустила в своей жизни, растя в другой обстановке. Мои родители всегда косо смотрели на тех знакомых, кто выезжал с семьёй за город не в дорогие коттеджи, а в дешёвенькие брезентовые палатки с газовыми плитами и кучей тёплых кофт. Мама всегда морщилась и говорила: "В чём вообще прелесть, а всю ночь напролёт от комаров и провонять костром насквозь?" А вот в чём. В тишине, в потрескивании дров, в пении таких разных, но объединённых как минимум одним интересом десятков разных людей. Держите. Ася появляется так неожиданно, что я даже подпрыгиваю. Девчушка держит передо мной на прутике одну из зефирок, которую и предлагает взять. Это мне, молча и кивает, а его длинные хвостики забавно прыгают. Спасибо большое. Я аккуратно снимаю поджаренную румяную сладость, и Ася, не говоря ни слова, немного угрюмо, словно если бы она выдала хоть одну улыбку, то предала бы сама себя, уходит и плюхается на стул рядом с отцом, который смотрит на меня, не сводя глаз. И я отвечаю тем же. Просто потому, что не могу отвести глаз от его лица, на котором в сполохе огня устраивают причудливую игру теней. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем хор замолкает, а я улыбаюсь мужчине и наконец-то нахожу в себе силы отвернуться. Влад определённо меня зацепил, если такое вообще возможно с первой в жизни встречи. Но глупо это отрицать. Нужно быть честной хотя бы перед самой собой. Он уверенный в себе, умный и невероятно красивый мужчина, свободный, с которым встретим встрече мы при других обстоятельствах, может, я и могла бы представить что-то большее. И эта мысль пугает, а ещё волнует и заставляет впервые за очень долгое время проснуться моей внутренней маленькой девочке, которая не хочет жить по принципу: "Я всё могу сама". Ведь именно такой и была моя жизнь последние пять лет у Нивера ни помощи родителей, ни любимого человека. Но мы здесь и сейчас. У него есть дочь, и она моя ученица. А ещё глупо думать, что у такого, как он, никого нет. Уверена, у Влада есть подруга, и возможно, рядом с ней я выгляжу скучной серой мышкой. Иллюзий ещё себя и своего скромного, немного замкнутого характера я тоже никогда не строила. Вот такая реалистка, Варя. Уютный вечер у огня плавно переходит в глубокую ночь. Пока я, погрузившись в свои мысли и попивая тёплый чёрный чай, заворожённо наблюдаю за всполохами пламени костра, люди потихоньку начинают расходиться. "Я, пожалуй, пойду спать, Варь, — окликает меня Оля и поднимается с места. "Ты ещё останешься?" "Да, посижу немного". "Ну тогда спокойной ночи". "Спокойной ночи". Всем до завтра, громко прощается с немногими оставшимися у костра и покидает нашу небольшую компанию Оля. Оглядываясь, она нас на большой поляне осталось всего пятеро: я, Ксения и ещё трое родителей моих ребятишек. Остальные, в том числе и все детки, ушли спать. С сожалением подмечаю, что и Влада уже нет. Резкий порыв ветра пронизывает до самых костей, и я ёжусь, натягивая на голову капюшон толстовки. Замёрзла, слышу неожиданное за спиной и чувствую, как на мои плечи ложится что-то мягкое и тёплое. Плед. "Спасибо", говорю, растерявшись, а Влад двигает стол и присаживается рядом со мной, упирая локти в колени и протягивая к огню ладони, словно греет. Хотя на нём серая спортивная кофта, но рукава закатаны, не похоже, что он мёрзнет. Я думала, вы с Асей уже ушли спать. Смотрю на мужчину На его идеальные профили у прямые губы, спускаясь взглядом на руки, красивые и сильные, с чуть выступающими венками и длинными пальцами. Я уложил её, но у самого сна не в одном глазу вздыхает Влад. Сумасшедший график. Иногда у меня дни и ночи меняются местами, говорит отвлечённо, не желая особо вдаваться в подробности. Но это только распаляет моё любопытство. Интересно было бы узнать, где мужчина работает с таким-то режимом. Готова поспорить, что его профессия меня немало удивит. Не похож он на бизнесменов и офисных работников, в хорошем смысле. Ясно. Всё, на что хватает моей фантазии. Плотнее окутываюсь в тёплый плед и замолкаю. Мужчина, кажется, не намерен вести беседы. Ну и ладно, можно просто помолчать, иногда это даже приятней. Варвара Дмитриевна наша Улавливаю краем уха проскользнувшие во фразе Ксении мое имя. Что? Поднимаю на заведующую взгляд, а на ее губах гуляет высокомерная улыбка. Да мы со Станиславом Викторовичем разговорились про брак, Варенька. Ты у нас девочка молодая, красивая, замуж бы пора, а то так и в девках можно остаться. От такой фантастической наглости мои брови взлетели на лоб, а щеки заполыхали ярче костра. Какое она вообще имеет право обсуждать меня и мою личную жизнь прилюдно? Колкость в ответ уже вертелась на кончике языка, но тут этот самый Станислав Викторович разряжает обстановку. Молодое поколение не торопится связывать себя узами и штампами, Ксения. Отвлекает мужчина девушку от моей персоны. И Я недовольно поджимаю губы и, кажется, начинаю недовольно пыхтеть прямо как каська. Вы не замужем, Варя? поворачивается ко мне Владислав, явно слышавший выпад Ксении. Нет, как видите, выходит немного дёргано. Тема замужества для меня вообще больная тема. Сразу на ум приходит мама со своими грандиозными планами по женитьбе и противный Денис. И не помолвлены? Нет. Прости, лезу не в своё дело. Мужчина отворачивается, но меня словно что-то внутренне подталкивает объясниться. Просто Начинаю и вздыхаю. Это сложная и неприятная для меня тема. Странно, но язык развязывается сам собой. Слова неожиданно легко складываются в предложение. Уже заранее корю себя за несдержанность и неумение вовремя замолчать, но продолжаю изливать душу малоподходящему для этого человеку. Мама вбила себе в голову, что лучший брак это брак по расчёту. А тем более, когда ваши родители с потенциальным женишком партнёры. Там вообще не союза мечта, слияние капиталов и дочь пристроили, и, в общем, сложная тема. Перевожу взгляд на внимательно слушающего мою тираду собеседника и вижу немалое удивление на лице. Договорные браки ещё существуют, как видишь, пожимаю плечами. А отец придвигается ближе Влад, понижая голос до шёпота, чтобы притихшие присутствующие нас не услышали. Что он думает по этому поводу? Он оказывается так близко, что дыхание перехватывает, когда наши плечи совершенно случайно соприкасаются. Стоит неимоверных усилий, не отдёрнуть руку. "Считает хорошей идеей. И что ты?" Откашливается мужчина. "Ты согласилась?" "Нет, нет, конечно, и не соглашусь ни при каких условиях." Я, может, и дурочка мечтательная, но всё же надеюсь однажды выйти замуж по любви. Выкладываю как на духу мысленно приказывая себе уже прикрыть рот и перестать выбалтывать у емущие личное. Не знаю, почему я сейчас это тебе говорю и чего так разоткровенничалась, тихонько посмеиваясь, чувствуя на себе его внимательный взгляд. Тогда: "Как насчёт откровенности в ответ на откровенность?" усмехается Влад и откидывается на спинку стола. Мать Аси живёт в другой стране. И, честно говоря, до дочери ей мало дела. Думаю, неуправляемый и буйный нрав Аси это на 99% наша скориная вина и упущение. Воу! Да, Варя, такой себе ответ. Согласен. Потихоньку оставшиеся вокруг костра начинают расходиться по своим спальным местам, а мы с Владом так и сидим, болтая обо всём сразу и ни о чём. Так уютно и легко мне не было, пожалуй, ещё в обществе ни одного мужчины. Он наливает нам горячего чая, я беру кружку и грею её ладошки, смотрю на огонь, слушаю приятный, волнующий слух голос мужчины и просто наслаждаюсь моментом, совершенно потеряв счёт времени. Опомнились мы уже, когда небо на горизонте начали окрашивать яркие всполохи рассвета. И только тогда влад как настоящий джентльмен проводил меня до палатки. А там, среди поляны и спящего лагеря, случилась заминка. Варвара. Начинает мужчина говорить тихонько, спрятав руки в карманы джинсов, и тут же замолкает. В предрассветной серости и утреннем тумане, в которых тонет густой лес, мы оба замираем, словно не зная, как правильно расстаться и закончить такой потрясающий вечер. Спасибо, банально. До встречи. Ну, такой встречи больше не повторится. И казалось бы, вы друг к другу никто, просто разошлись и оставили этот разговор у костра приятным воспоминанием в голове. Но нет. Почему-то мне совершенно не хочется уходить, не хочется расставаться, и это пугающе странно. Когда я смотрю в его серые, тёмные глаза, дух захватывает, а сердце начинает отбивать совершенно новый, ранее незнакомый ему ритм. Я пойду, наконец-то удается прорезать голос сквозь пересохшее горло. Спокойной ночи, Владислав, говорю, надеясь услышать в ответ хоть что-то, но мужчина молчит. Я бросаю ещё один взгляд на мужчину, чьё лицо, кажется, я теперь не смогу выкинуть из головы, и уже с невероятным сожалением что всё хорошее рано или поздно заканчивается, отворачиваюсь, чтобы уйти. Но он хватает меня за руку и останавливает. Аккуратно, но настойчиво заставляет повернуться и приблизиться. Шаг второй. Оказаться едва ли не вплотную, прям как там на поляне, когда я так опрометчиво на него завалилась. "Влад", шепчу, предупреждая, но мужчина игнорирует мои кричащие о неправильности происходящего взгляд. Он высокий, очень. И я смотрю на него снизу вверх, чувствуя себя дюймовочкой превращаясь в неживую куклу, которая, уловив его движение, просто перестала дышать и двигаться, и уже послушно вскинув голову, зажмурила глаза, задерживая дыхание в ожидании того, что вот-вот произойдёт. Его дыхание щекочет и обжигает, а запах его свежего с горьковатой ноткой парфюма, кажется, окутывает и меня с ног до головы. Секунда, и я чувствую, как бешено несётся его сердце, а ещё как моё голка стучит в висках. «две», И вот уже до его губ остались считанные миллиметры. «три»,